Глава четвертая. Случайные встречи. Объяснив ребятам, кто я такой и как к ним попал, я изложил соображение по поводу происходящего. Приятно удивил тот факт, что новоиспеченные спутники, имея довольно небольшой возраст и отсутствие какой-либо подготовки, не впали в депрессию, не устроили истерику и тому подобное. Пока Костя сидел с ружьем у окна, я и Наташа спустились через стайку во двор и, войдя в дом, собрали все самое необходимое, что можно было унести. В основном это была еда, сменная одежда, а также кое-какие медикаменты. Закончив со сборами, вышли на улицу и направились в сторону автомобиля. Чтобы завести машину, в которой нет ключей и у которой заперты двери, нужно сделать следующее – разбить стекло и открыть дверь. После этого нужно вскрыть проводку, идущую к замку зажигания, в которой вставляется ключ, и замкнуть провода так, чтобы заработала панель приборов. Потом найти провод, подающий питание на стартер, и запитать его на плюс до тех пор, пока двигатель не запустится. При этом коробка передач должна находиться в нейтральном положении. Но даже совершив все эти манипуляции, все равно не удастся уехать. Нужно сломать штифт который блокирует руль в одном положении. А для этого нужно иметь довольно большую физическую силу. Такой подход легко применяется к машинам отечественного производства. С иномарками посложнее, но тоже реально. Всему этому меня обучали, и я рассчитывал применить знания в данной ситуации, но спасибо его величеству случаю, машина оказалась не заперта, и ключи преспокойно торчат из замка зажигания. Быстро погрузив пожитки в багажник и оставив только ружье, мы сели в машину и через пять минут покинули Вознесенку. Рюкзак у забора я, конечно, не забыл. Следующий населенный пункт — село Октябрьское. Нива оказалась довольно новенькой, двух- или трехгодовалой. Радует почти полный бак бензина. Проехав пару километров — Костик, сидящий на переднем сиденье, не выдержал и начал засыпать меня вопросами. «Дядя Игнат, а ведь вы совсем не похожи на туриста. Кто вы на самом деле?» «С чего такие выводы?» — улыбнулся я. «Мне стало интересно, кем я выгляжу в глазах этого пятнадцатилетнего мальчишки. «Давай ты не будешь называть меня дядей Игнатом!» «Мне только 31. Я не настолько старый. Машинально я потрогал отросшую за несколько дней щетину, которая автоматически накинула 7-8 дополнительных лет». «Хорошо. Я думал, ты гораздо старше. Лет сорок, а того и больше», — пробормотал Костя. «Ну вот, минимум десяток накинул. Даже если кругом зомби, побриться все равно не помешает. Борода только брутальным мачо». Идет. Попытка в двадцать выглядеть на 30 глупо и бесполезно. «Почему я не похож на туриста?» — поинтересовался я. «Ты сказал, что находился в походе, когда все произошло, и вышел из леса в Оршинку. Потом по дороге пришел в Вознесенку. но в походы с арбалетом и метательными ножами не ходят. Тем более я наблюдал за тобой, когда ты шел к нам по деревне». Костя замолчал, пытаясь подобрать нужную фразу. «Ты слишком хладнокровно убивал зомби, словно занимался этим всю жизнь. Скорее всего, ты какой-нибудь суперагент, посланный сюда на задание». «Костя, отстань от человека! Вечно ты донимаешь всех пустой болтовней. Скажи спасибо, что Игнат вообще решил нас спасти!» — влезла в разговор Наташа. «Значит, наблюдал. Интересно». Посмотрев на Наташу в зеркало заднего вида, я сказал... «Ничего страшного. Не молча же ехать всю дорогу. Если хотите что-то спросить, не стесняйтесь. Постараюсь ответить на все вопросы». «Вот видишь?» — Костя бросил на сестру недовольный взгляд. «Не всем моя болтовня надоедает. Тогда рассказывай, Игнат, суперагент ты или тайный спецназовец, которого послали разузнать, откуда появились зомби». «Нет, Костя, я не суперагент. И не на задании». Но насчет того, что всю жизнь занимался убийством зомби, ты прав. Большую часть жизни только и делал, что убивал. Только живых людей. Я бывший боец спецподразделения, и в сложившейся ситуации мои навыки очень полезны. Рассказывал я. Скрывать прошлое не смысла. По поводу похода не соврал. Метательные ножи и арбалет мне одолжил Иван, фермер, соршинки. Кстати, забыл вам сказать что там есть выжившие. Ивана я знаю, с его-то деньгами. Вы видели, какой у него дом? А забор? Папка всегда говорил, что этот Иван не так прост. У него там, наверное, целый склад оружия, сказал Костя, и, вспомнив отца, паник, но тут же продолжил. Игнат, а как ты думаешь, наши родители, они могли выжить? Быть может, мы зря уехали, не попытавшись найти их. На глаза мальчишки навернулись слезы. Видно, что держится он из последних сил. Но больше всего меня удивляет Наташа, которая проявляет несвойственное для женского пола хладнокровие. Соврать мальчишки, что его родители живы, так он и не мальчишка вовсе, сам все понимает. Просто до конца не осознает происходящего. Нормальное явление, только по прошествии некоторого времени люди осознают в полной мере степень утраты. Уврать не хочется, поэтому я сказал как есть. Конечно, есть вероятность, что кто-нибудь залез в подвал и смог целеть или сесть в машину и уехать. Без оружия и хорошей подготовки сейчас очень трудно остаться в живых. А вам, ребята, поверьте мне, сильно повезло. Губы кости задрожали. Пытаясь отвлечь, я сказал приказным тоном. «Костя, видишь, в ногах, слева на туннеле установлена рация. Это Кенвуд, довольно неплохой аппарат, очень хороший прием. Ты покрути все частоты, может, удастся что-нибудь поймать». Включив рацию, мальчишка, успокоившись, начал перебирать каналы. Спустя примерно три минуты ему удалось найти рабочую частоту, на которой человек повторял одну и ту же фразу – Говорит Алексей Новиков. «Требуется помощь. Есть ли где-нибудь выжившие? если нас, кто слышит, просим, отзовитесь? Мы долго не продержимся». Слышно, что это не запись, а вещание в прямом эфире. Остановив машину на обочине, я взял гарнитуру у Кости из рук и произнес в эфир. Говорит Игнат Шухов. «Есть выжившие. Алексей, объясните, где вы находитесь и что у вас происходит». Голос из рации, выждав недолгую паузу, вновь начал говорить «Игнат, слава Богу, мы уже думали, что кроме нас никто не выжил. Ты сам, наверное, в курсе того, что происходит. Скажи, есть ли у вас оружие и сколько вас?» Костя и Наташа с любопытством уставились на меня и ожидали ответа. Мысленно выругавшись, я произнес «Алексей, давай без лишних вопросов. Постарайся кратко объяснить, где вы, сколько вас и какая требуется помощь. «Мы находимся в селе Петропавловка, в здании школы. Нас 12 человек, семь женщин и пять мужчин. Забаррикадировались на втором этаже в актовом зале. Вокруг здания и внутри школы очень много зомби. Нет ни оружия, ни еды. Игнат, скажи, где ты и сможешь ли нам помочь?» – спросил Леха. «Прости, Леха. Давайте как-нибудь сами». Сухо сказал я и отключил рацию. Спокойно включил передачу, я тронул машину с места и продолжил движение в прежнем направлении. Примерно полминуты спутники смотрели на меня и переваривали произошедшее. Первая не выдержала Наташа и затараторила: «Игнат! Ты чего? Зачем рацию выключил? Там люди живые, помощи просят! Мы не можем их просто так бросить!» Оставаясь невозмутимым, я заговорил, слегка повысив голос. «Для начала оба успокоились!» убедившись, что спутники во внимании, я продолжил. «Тот мир, в котором вы жили раньше, улетел в Тартарары. Все, его нет». «Почему выключил рацию?» «Да потому что мы не сможем им помочь. У нас нет оружия и боеприпасов для уничтожения толпы зараженных. Это первое. Дождавшись, пока сказанное дойдет куда нужно, я заговорил вновь. «Сейчас попытаюсь объяснить второе». «Вам не показался странным факт, что 12 человек как-то оказались в здании школы и имеют довольно мощную радиостанцию?» «Мне показалось. Скорее всего, это чья-то ловушка. Я, конечно, ждал, что они появятся, но не ожидал, что так скоро». В течение последующих двух минут ребята переваривали информацию. Выехав к развилке вознесенко злоказова, октябрьский Выбрал направление в пользу последнего. Вдоль обочины плетется зараженный. Я объехал его по другой стороне дороги, сделав вид, что ничего не заметил. Костя, посмотрев на меня, сказал, «Я бы задавил эту тварь, Игнат, а чего появление ты не ожидал так скоро?» спросил я. «Мародеры-бандиты, искатели легкой наживы. Можно называть их по-разному». Когда служил в спецподразделении, нас очень часто забрасывали в разные страны. Мы занимались ликвидацией неугодных лиц, участвовали в подавлении мятежей и выполняли миротворческие миссии. Очень часто действовали без опознавательных знаков. Это делалось для того, чтобы в случае гибели бойца или всего подразделения невозможно было определить государственную принадлежность. Практически везде сталкивались с мародерами и бандитами. Они сбиваются в группы, нападают на тех, кто слабее. Отсутствие закона порождает преступность. Такова сущность людей. Именно их появление я не ожидал так скоро. Вам повезло, что вы встретили меня. Если бы это оказались мародеры, то тебя, Костя, скорее всего бы убили, а твою сестру изнасиловов, выбросили на улицу. «Но разве люди такие жестокие?» – спросила Наташа. В зеркале были заметны слезы в ее глазах. Если пришла беда, то нужно держаться вместе, ведь живых людей осталось так мало. Скоро живых останется еще меньше. Люди быстро найдут способ справиться с зараженными, а потом начнут убивать друг друга за патроны, еду, женщин. Этого не избежать. Оставшийся путь до Октябрьского проехали молча. Проезжая рядом с поселком, я увидел много зараженных, «Шатающихся по улицам. Мертвая деревня. Нужно ехать в Кусу». «Возможно, там удастся что-нибудь узнать», — сказал я, прибавляя ходу. «В городе, наверное, тысячи зараженных, но и выживших должно быть очень много», — воскликнул Костя. «По поводу выживших. Как правило, это в большей степени подготовленные люди. Военные, полицейские, охотники и, конечно, бандиты». «Мы не в кино, где каждый третий бегает с автоматом перевес, объяснил я. Наступила суровая реальность, и выживать в ней будут сильнейшие. По дороге плетутся трое зараженных. Чудом удалось объехать, не зацепив их. «Может, музыку включить?» «Радио точно ловит». «Радио? Как же я об этом не подумал?» «Костя, включи магнитолу и настрой поиск радиостанций на FM-частоте», — попросил я. Мальчишка послушно включил новенький «Пайнер» и настроил автоматический поиск. Дойдя до частоты 105, приемник поймал рабочую станцию. Запись проигрывается по кругу. «Вы слушаете радиостанцию «Последний оплот». По предварительным данным, сегодня, 5 июля 2021 года, примерно в полночь были зафиксированы первые зараженные». Откуда началось заражение и какова угроза вируса, пока установить не удалось. Примерный подсчет около 98% населения заражено. Примерный. Обращаемся ко всем выжившим. Ни в коем случае не пытайтесь контактировать с зараженными. Старайтесь держаться как можно дальше от населенных пунктов. И самое главное, надейтесь только на самих себя. Все армии мира уничтожены в том числе и армия России. Остались только небольшие военные группы. И последнее. Есть непроверенная информация, что населенные пункты с очень низкой температурой в северных районах не подверглись заражению. По мере появления новой информации мы будем обновлять запись. Послушав послание три раза и запомнив его, Я выключил магнитолу и, посмотрев по очереди на спутников, произнес. Я предполагал, что очаг заражения может быть довольно большим. Но чтобы весь мир... Такого просто не может быть. Нужно найти безопасное место и попробовать связаться с руководством. Похоже, маленькая надежда на благоприятный исход испарилась. Что должно случиться, чтобы вирус атаковал сразу всю планету? Теракт? На такое никто не способен. Даже при сильном ветре на заражение всей планеты потребуются месяцы. Чья-то спланированная диверсия? Очень сложно провернуть такое сразу во всем мире. Инопланетное вмешательство? Это могло бы объяснить многое, но в существование инопланетян я не верю. Но даже если допустить подобное, то все равно не тот уровень. Возможно, в конторе знают гораздо больше – «Нужно попробовать установить связь». Съехав на проселочную дорогу и проехав 500 метров вглубь, я остановил автомобиль в поле на возвышенности, так, чтобы территория вокруг хорошо просматривалась, и заглушил мотор. Костя вопросительно взглянул на меня, спросил. «Дядя Игнат, а с кем ты хочешь попробовать связаться? И с помощью чего Рации?» – поинтересовался Костя. «С руководством ФСБ». В рюкзаке лежит планшетный компьютер «Прометей». Если спутник работает, то меня сразу засекут. Я попробую установить связь, а вы тем временем можете перекусить», — ответил я. Пока Костя и Наташа пили чай, я включил планшет и впервые за два года активировал функцию идентификации личности. Приложив ладонь к экрану, стал дожидаться окончания сканирования отпечатков пальцев и биопараметров. Каждый портативный компьютер привязывается к определенному сотруднику и подключается к внутренней сети ФСБ. С момента авторизации пользователю становится доступно огромное количество дополнительных функций – спутниковое подключение к интернету практически в любой точке планеты, полностью голосовое управление, навигация и геолокация – Взлом практически любого устройства, скачивание любой информации, а также подключение к спецкостюмам типа «Кобра» или «Зевс» для синхронизации с другими членами группы и ведения тактического боя. Прометей вобрал в себя много полезных функций, многими из которых я не умею пользоваться. Устройство универсально и используется как бойцами спецподразделений, так и аналитиками и обычными рядовыми сотрудниками. Впрочем, в такой организации редко бывают обычные сотрудники. Закончив авторизацию, меню предложило два варианта управления – голосовой и текстовый набор. Я выбрал первый вариант. Приятный женский голос проговорил «Здравствуйте! Вы опознаны как Игнат Шухов. В данный момент вам отказано в доступе. Вы можете отправить голосовое сообщение на сервер», «И мы свяжемся с вами в ближайшее время. Желаете продолжить обслуживание?» «Да», — коротко ответил я. «Отказано в доступе. Неудивительно. Хорошо, что на случай подобных ситуаций в конторе все продумано. Вспомнив нужную комбинацию, я продолжил. «Код 1383. Позывной тихий. Прошу активировать режим «Красный коридор».» Несколько секунд ничего не происходило, а затем голос снова заговорил. Режим «Красный коридор» активирован. Сообщаем вам, что связь с непосредственными руководителями в данный момент недоступна. Информируем вас, что вы должны действовать по протоколу, предусмотренному данным режимом. Желаете прослушать дополнительные указания? Да, но не указания, а вопрос. «Сколько раз за последние сутки активировался режим «Красный коридор»?» – спросил я. «Конечно, мне, скорее всего, не ответят, но попытаться получить хоть какую-нибудь информацию все же стоит. К сожалению, вам отказано в доступе. Желаете прослушать дополнительные указания по протоколу?» – спросил голос. «Нет. Всей нужной информации владею. Буду действовать согласно протоколу. Прошу перейти в режим текстового управления. Спасибо за информацию». Мне не ответили. Иконка ФСБ красного цвета сменилась на привычное меню Прометея. Если откроют доступ, то я автоматически стану действующим сотрудником, подключенным к общей сети. Конечно, все зависит от допуска, который имеет четыре уровня. Включив на планшете фоновый режим, убрал его в бардачок. Есть совсем не хочется. Хочется действовать. Я вышел из машины и отыскал в рюкзаке браслет-индикатор. Уже два года я постоянно заряжал его каждый месяц, нацепив устройство на руку, рядом с часами. Вернулся в машину и заставил себя через силу впихнуть в желудок банку тушенки. — Игнат, а что за красный коридор? И почему не удалось ни с кем связаться? — спросил Костя, набивая рот салом в прикуску с хлебом. В ФСБ разработаны особые протоколы на различные события. К примеру, взрыв ядерной бомбы, захват территории силами врага, террористическая атака и прочее. Есть даже такие бредовые варианты, как вторжение инопланетян и атака зомби-вируса. Аналитики просчитали практически все возможные варианты. «Красный коридор» — протокол, специально разработанный для подобных ситуаций. Похоже, я слишком много болтаю, но кто сможет упрекнуть за это? Парень любознателен а от конторы не убудет, если я раскрою конфиденциальную информацию. Отложив пустую банку в пакет для мусора, я продолжил. В ФСБ не бывает бывших сотрудников. В критической ситуации меня восстановят. Примерно в течение 12 часов запрос обработают и свяжутся со мной. А пока по протоколу я должен следовать в ближайшее здание ФСБ, которое находится в Златоусте. Если только к этому зданию возможно подобраться. Без спецсредств, в одиночку, просто нереально. Если дадут хотя бы второй уровень доступа, то я получу все данные о схоронах с оружием и смогу неплохо вооружиться. Вот только когда мне ответят, остается надеяться, что скоро. «Ты планшет в бардачок убрал. Не услышишь ничего», — возмутился Костя, потянувшись к кнопке открывания. «И что будет с нами? Ты нас не бросишь?» — спросил он. «Видишь браслет на руке?» — спросил я. «Он синхронизирован с компьютером и в случае вызова завибрирует». В зеркало заднего вида я заметил, что Наташа внимательно ждет ответа на последний вопрос. «Куда я без вас?» «Кстати, уже почти шесть вечера. Нам пора выдвигаться. Убирайте всю еду. Нужно до темноты найти безопасное место для ночлега». «Крутое у вас в конторе снаряжение!» «Вот бы мне такое!» — воскликнул Костя и принялся допивать порядком остывший чай. «Мое снаряжение давно устарело. Концерн «Прометей» каждый год все обновляет. Восторгу в глазах Кости не было предела. В его возрасте это нормальное явление. А вот хладнокровие Наташа удивляет все больше и больше. По-моему, она не та, за кого себя выдает». Уж точно не студентка, педагогического. Через десять минут вернулись на шоссе и продолжили двигаться в сторону Кусы. До города осталось ехать около семи километров. Чтобы хоть как-то скоротать время, я начал рассказывать веселую историю из детства. В город заехали в начале седьмого. Повсюду слоняются зараженные. Пришлось сбросить скорость до 40 километров, чтобы ненароком не сбить какую-нибудь тварь. На секунду я представил улицы мегаполисов, сотни тысяч тварей, которыми забиты все улицы, многокилометровые пробки изброшенных машин и практически никаких шансов выжить. Я ловко объезжал пытающихся броситься на машину зараженных. Хотелось проехать город как можно быстрее и выскочить на трассу в направлении Златоуста. Планы нарушила вылетевшая на перекресток на полном ходу пожарная машина. «Игнат, там пожарники, ты видишь?» – закричал Костя. «Вижу, я не слепой. Сейчас догоним!» – спокойным голосом сказал я. «Лучше сразу объяснить парню разницу в используемых словах. Пригодится в жизни». Костя никогда не называл людей доблестной профессии «пожарниками». «Говори, пожарные». «Ты меня понял?» Мальчишка кивнул. Пожарный Урал с семиместной кабиной и тремя ведущими мостами шел полным ходом, сшибая на пути попадающихся под колеса зараженных. Нажав на педаль газа, я устремился за ним. Спустя три сотни метров удалось сравняться с грузовиком. «За рулем Урала сидит парень примерно моего возраста». Заметив нас, он начал что-то говорить сидящим в кабине. Спустя 10 секунд заработал громкоговоритель. «Привет живым! Не ожидали кого-нибудь встретить? Давай дуй за нами на городскую площадь! Там меньше всего тварей!» Выглядит пожарная машина очень жутко. Колеса, бампер, мосты и рессоры измазаны кровью. Местами на деталях висят куски мяса, мозгов и даже оторванные конечности. Похоже, пожарные не один час рассекают по городу, устроив кровавое ралли. До площади доехали за пять минут. Пришлось постоянно объезжать кровавые мешки, которые оставлял за собой грузовик. Примерно тридцать тварей слонялись по территории площади. Представив, что сейчас будет, я сказал, «Вам на это лучше не смотреть». «Костя, ты за рулем ездить умеешь?» «Умею, но плохо». «Наташка хорошо ездит, у нее права есть!» — восторженно выпалил он, ожидая предстоящее шоу. «Вот опять в моей голове ничего не сходится. Зачем такой миниатюрной деревенской девочке права? Может, она и стрелять умеет? Скоро узнаю». «Наташ, сейчас они закончат кровавые покатушки и остановятся», — сказал я, пытаясь объяснить, что от нее требуется. «Я подъеду к пожарным и пересяду к ним в машину». Ты сядешь за руль и поедешь за Уралом, след в след. Только никого не давить, все ясно? Да, Игнат, ответила она. Будь осторожней, вдруг они такие же бандиты, про которых ты говорил. Бандиты так не работают, тем более встроенный сигнализатор опасности пока не сработал. А он никогда не подводил, я не стал отвечать. Урал разошелся не на шутку. Зайдя на третий круг, он подминал под колесами зараженных, превращая тела в однородную массу из дерьма, мяса, крови и раздробленных костей. Несколько минут, и площадь опустела. Вот только ненадолго. С соседних улиц к нам уже спешит толпа тварей, чтобы занять отбитую территорию и полакомиться местцом раздавленных сородичей. Сорвав Ниву с пробуксовками, я подлетел к остановившемуся Уралу и, выскочив на улицу, в три прыжка оказался возле кабины. Дверь распахнул бородатый мужик лет сорока, одетый в форму МЧС. Убедившись, что Наташа пересела за руль, я запрыгнул в кабину и захлопнул дверь. Урал, дернувшись, начал набирать ход. «Ну, привет, вояка! Ты чего, ребят, в машине оставил?» «Мы что, зря всех зомби передавили? Столько шуму! Сейчас сюда полгорода сбежится!» — сказал Бородач. «Здорово, мужики!» — поздоровался я, по привычке подмечая лежащий на коленях переднего пассажира укороченный калашников. «Ничего страшного, они у меня толковые, будут ехать строго за нами». «Это хорошо, что толковые. Такие сейчас только и выживают. Как звать-то тебя, вояка?» — спросил он. «Игнат». «Я Василич». «Это Леха и Андрюха!» – он показал рукой на водителя, а затем на пассажира. «Как ты в наших краях оказался?» Я постарался максимально кратко обрисовать минувшие события. Пока рассказывал, мы просто двигались по городу. Сидящий за рулем Леха активно крутил рулем, стараясь задавить всех попадающих на пути зараженных. На весь рассказ ушло не больше 10 минут. Когда я закончил, Васильич заговорил первым. «А я сразу парням сказал, что ты вояка!» — воскликнул он. «Спецназ или что-то типа того?» «Я таких, как ты, на раз выкупаю. Сам много лет в армии прослужил. Мы сейчас пару кружков по городу навернем, а потом в особняк. У твоих как с топливом? Не закончится?» — поинтересовался Васильевич. «Нет, все нормально». «А что за особняк?» — спросил я. «Сейчас Андрюх тебе расскажет». «Не силен я в этом», — выдал он. Андрюха, до этого момента не сказавший ни слова, повернулся в мою сторону и заговорил. «Короче, нам в буквальном смысле повезло, и мы отделались минимальными потерями. Примерно пол первого ночи мне позвонил сослуживец из Магнитогорска и начал испуганно говорить про каких-то там живых мертвецов. И чтобы я посмотрел видео, которые он мне скинул ВКонтакте. В этот момент я находился на работе, в пожарке». И со мной дежурило еще шесть человек. Посмотрев запись, мы их, так сказать, охренели от происходящего. Но наш старший Васька Титов, кстати, в прошлом контрактник, где-то на Кавказе воевал, взял ситуацию в свои руки. Сперва мы простудировали YouTube и убедились, что такое творится во многих местах. Люди начали выкладывать в интернет сотни видеозаписей с участием зомбаков. Васька скомандовал, чтобы мы собрали в два Урала все, что нам может пригодиться, и уже через час выехали на двух машинах в город. На улицах творился хаос. Одно нам было непонятно, зачем люди выбегали на улицу. Глупое любопытство погубило большую часть населения. Наша доблестная полиция присоединилась к толпам свежеиспеченных зомби в первые полчаса. Нам удалось завладеть оружием, оставшимся от отряда ППС, Один АКС-74У и два Макаровых. Три Макаровых, вмешался Васильевич. Точно, три, согласился Андрюха, а затем снова затараторил. До четырех ночи ездили по городу не в состоянии помочь кому-нибудь. Потом Титов по рации скомандовал, чтобы мы двигались к коттеджному поселку, находящемуся в районе ЖД вокзала. Трехэтажная хата с территорией в 40 соток, огороженная трехметровым кирпичным забором. Маленькая крепость. Хорошо, что хозяев не оказалось дома. Только сторож, но он и опомниться не успел, как мы приватизировали дом. В принципе, он и не был против. До этого момента нам удалось спасти 15 человек. Все они находятся в импровизированном убежище вместе с Титовым и еще двумя ребятами. Жалко Петьку Иванова. Его укусили при вылазке в полицейский участок, и я его пристрелил. Рассказ Андрея во второй раз прервал Васильич. Весь мир медным тазом накрылся, а он Петьку жалеет. Самим бы еще в ящик не сыграть. «Игнат, у нас тут проблема возникла. Попробуешь помочь?» — спросил он. «Давай ближе к делу. Рассказывай, в чем суть», — ответил я, анализируя услышанное. «В одном многоквартирном доме на пятом этаже двое живых, мужик с бабой. Они на балкон выходили, и мы их заметили. Полчаса вокруг них крутились, а помочь не можем». «Лестница пожарная, не вариант. Слишком много шуму, твари за пару минут набегут. А в подъезд из нас никто не сунется, там их штук десять, наверное. А они присутствие чувствуют на расстоянии. Людей вытащить надо. Сможешь?» — закончил вопросом Васильич. «Смогу, если Калашников одолжите», — ответил я. «Конечно одолжим», — воскликнул Василич, «И Макарова тоже, только патронов маловато».